Глава 6. Фома неверующий. 25 июля, 10 часов 14 минут. Озеро Комо, Италия. Грей и остальные вылезли из взятого на прокат Мерседеса Е55 и оказались на площади городка Комо, располагавшегося вокруг озера с тем же названием. Позади мощённой брусчаткой площади вдоль берега озера тянулась прогулочная тропинка. а на самой площади гуляли отдыхающие и зеваки. Они жадно глазели на витрины, но ничего не покупали. Кэт зевнула и потянулась, словно только что проснувшаяся кошка, а затем посмотрела на часы. «Три страны за четыре часа», — констатировала она. Они ехали всю ночь, через всю Германию, Швейцарию, потом через Альпы и вот сейчас оказались в Италии. Этот путь можно было бы проделать на самолете или поезде, Но они остановили свой выбор на автомобиле, поскольку хотели сохранить анонимность, а границы между государствами им помогали пересекать фальшивые документы. Враги не должны были узнать, что их группа уцелела после нападения в Кёльнском соборе. Грей собирался связаться с Сигмой только после того, как они заберут останки мощей из базилики в Милане и доберутся до Ватикана. По прибытии в Рим у них появится возможность провести перегруппировку и сверить планы с начальством.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 Лицо у него было зеленоватого оттенка. Да, у неё такая манера водить машину, сказал монсьёр Верона, похлопав американца по спине. Мне всегда казалось, что Рейчел немного злоупотребляет скоростью. Я летал на истребителях, которые делали мёртвую петлю, но это твоя мать гораздо хуже, промычал Монк. Рейчел вылезла с водительского сиденья машины и закрыла за собой дверь.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 В Кёльне всё ещё царила суматоха, вызванная перестрелкой и взрывами в соборе. К тому времени, когда выяснится, что их тела не обнаружены среди погибших, они уже будут в Риме, а ещё через несколько часов отпадёт надобность прикидываться мёртвыми. Но при этом все они были измучены долгой дорогой и умирали с голоду. Рэйчел пошла к берегу озера. Грей проследил за ней взглядом. Несмотря на то, что она вела машину целую ночь, в ней совершенно не чувствовалось усталости. Наоборот, казалось, что путешествие через Альпы она зарядилась какой-то дополнительной энергией, как если бы занималась йогой. С каждым километром испуг, который заметил Грей в её глазах во время схватки в соборе Тайл, уступая место упрямой сосредоточенности. Грей впечатлила её способность восстанавливать физические и душевные силы, но вместе с тем он испытал и разочарование. Он помнил, как Рэйчел сжимала его руку, когда они бежали от убийц. Помнил выражение её глаз, когда через пропасть между двумя башнями собора она смотрела на него, готовясь переправиться по воздушному мосту. Она верила в него, нуждалась в нём. Однако той женщины больше не было. Их внимание привлёк открывшийся впереди вид. Озеро походило на голубой самоцвет в оправе покрытых густой зеленью альпийских вершин. Некоторые из них, правда, были ещё в снегу и отражаясь в водной глади, напоминали огромные сахарные головы.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 В отдалении по зелёным склонам холмов карабкались вверх аккуратные домики, выкрашенные в кремовый, золотистый и терракотово-красный цвета. Грей заметила, что свежий воздух и красивый пейзаж вернули Монка к жизни, а может, причина этого стала то, что после долгой и головокружительной гонки под ногами у него вновь оказалась твёрдая почва. Кэт тоже зачарованно любовалась открывшейся перед ними прекрасной картиной. Ресторан Имбаркадеро объявила Рэйчел, показывая на дальний конец площади. «Мы могли бы перекусить и в какой-нибудь придорожной забегаловке», буркнул Грей, бросив взгляд на часы. «Тебя давно изжога не мучила?» язвительно осведомился Монг. Вигр поднял вверх ладони, призывая своих спутников не ссориться. «У нас есть запас времени. Мы доехали сюда очень быстро, и менее чем через час уже будем в Милане». «Но кости...» — начал было Грей. Однако монсиньор поморщился, заставив его умолкнуть. Командор, Ватикан отдаёт себя отчёт в том, какая опасность грозит реликвиям, находящимся в базилике Святого Евсторга. Я уже получил указание по пути в Рим заехать в Милане забрать мощи с собой. Одновременно с этим в Ватикано отдал приказ закрыть церковь для посторонних и установить охрану у святых мощей. По тревоге была поднята и миланская полиция. Детские игры. Орден дракона это не остановит. Скиптически скривился Грей, вспомнив картину чудовищных разрушений в Кёльнском соборе. Вряд ли они решатся нанести удар средь белого дня. Эти люди предпочитают действовать из-под тишка, под покровом ночной темноты. А мы окажемся в Милане ещё до полудня. Кроме того, присоединилась к разговору Кэт. Мы можем взять еду на вынос и поесть прямо в пути, чтобы не терять времени. Поняв, что он остался в меньшинстве, Грей покорно поднял руки, сдаваясь на милость победителей. Люди не меньше, чем автомобили, нуждались в подзаправке. Они подошли к ресторану, и Рейчел открыла калитку, ведущую на обсаженную бугенвилиями открытую террассу, глядевшую на озеро. В Имбаркадеро подают лучшие в городе местные блюда. Вы просто обязаны отведать ризотто кон персе персио золотой окунь с ризотто, перевёл Вигор. Здесь его готовят действительно великолепно. Филе только что выловленной рыбы обваливают в муке, обжаривают шелфем Жарят их на открытом огне и подают на толстом слое ризотто с очащевасе маслом. Рэйчел вошла в ресторан первой. Грей уже немного смягчился и позволил себе оценить энтузиазм Рэйчел. Она быстро говорила на итальянском с пожилым официантом, который подошёл, чтобы поприветствовать их и усадить за самый удобный столик. Более того, когда они вошли в ресторан, Рэйчел и официант обнялись. Рэйчел повернулась и жестом предложила своим спутникам садиться. Если вы желаете лёгкую пищу, рекомендую вам кабачки, фаршированные свежим хлебом и огуречной травой. Вигор одобрительно кивнул и поцеловав кончики пальцев, провозгласил: "Равиоли с баклажанами и сыром моцарелла, вкуснотища". "Судя по всему, вы здесь не в первый", предположил Монк, плюхнувшись в кресло и красноречиво посмотрев на Грей. Вся эта ситуация шла вразрез с анонимностью, которая им сейчас требовалась. Вигор похлопал Монка по спине. «Наша семья и хозяева этого ресторана уже на протяжении нескольких поколений дружат с семьями. Поверьте, они умеют держать язык за зубами». Он помахал толстому официанту. «Эй, Марио, принеси нам, пожалуйста, твое сухое белое из Монтеккио». «Сию минуту, падре. У меня, между прочим, есть великолепный клорет из Беладжо. Привезли только вчера, по железной дороге». «Отлично. Тащи по бутылке каждого». «А закуски?» «Конечно, мы же не варвары». Смеясь и обмениваясь шутками, они продолжали заказывать блюда, которыми славился этот ресторан. Салат с лососем и яблочным уксусом, ячменную похлебку, телятину в кляре, лапшу тольятелла с филе сига и что-то еще под названием паппорделле. Марио принес поднос размером чуть ли не с весь стол, уставленный тарелками с разнообразными закусками и оливками и двумя бутылками вина, белого и красного.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 Монт откинулся назад, попытался подавить отрыжку, но потерпел в этой борьбе за благопристойность сокрушительное поражение. Мы съели только закуски, а в меня уже, кажется, ни крошки не влезет, объявил он. Кэт съела не меньше его, но тем не менее принялась за изучение меню десертов, причём с не меньшей сосредоточенностью, чем раньше читала материалы, связанные с их заданием. Синьорина, заметив её интерес, склонилась над ней Марио.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 забрать священные кости, а затем сесть на скоростной поезд и ещё до темноты оказаться в Риме. Таковы были планы Грея, но кто знает, какие сюрпризы могут ожидать их на этом пути. Грей воспользовался этим свободным временем, чтобы внимательнее присмотреться к Виггору Вероне. Несмотря на царившее за столом оживление, монсьенёр был явно погружён в какие-то собственные потаённые мысли. Об этом Грею сказали морщины, перерезавшие лоб итальянца. Внезапно Виггер поднял взгляд и встретился глазами с Грэем. Отодвинув свой стул, он поднялся из-за стола. "Командор Пирс", проговорил он. "Мне хотелось бы перекинуться с вами парой слов наедине. Кроме того, нам не помешало бы немного размять ноги". Грей поставил свой бокал и поднялся из-за стола. Монк и Кэт с любопытством посмотрели на них, но Грей кивком велел им оставаться на месте. Спустившись с террасы, Виггер пошёл по прогулочной дорожке, тянувшейся вдоль берега озера. Существует одна вещь, которую я хотел бы обсудить с вами и, возможно, попросить вас высказать своё мнение. Вы позволите? Безусловно. Они прошли ещё несколько десятков метров, пока наконец Виггер не остановился у железного поручня, ограждавшего кромку пустующего причала. Тут их никто не мог слышать. Постукивая кулаком по перилам и не сводя взгляда с поверхности озера Вигор, Жогер заговорил: "Я понимаю, что участие Ватикана во всей этой истории было обусловлено только похищением святых мощей, поэтому после того, как мы окажемся в Риме, вы, судя по всему, намерены положить конец нашему сотрудничеству и продолжать преследование Ордена Дракона собственными силами. Это так?" Можно было отделаться какой-нибудь уклончивой фразой, но этот человек заслуживал честного ответа. Грей не имел права подвергать дальнейшей опасности Виггора и его племянницу. Я считаю, что это было бы лучшим выходом, сказал он, и уверен, что наше с вами начальство и в Вашингтоне, и в Ватикане согласится с этим. А вот я считаю иначе, с неожиданной горячностью проговорил монсьеньор. Грей удивлённо поднял брови, но Виггор продолжил, не дав ему возможности что-либо возразить.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 Как мне кажется, вы и сами предприняли некоторые усилия, чтобы поближе познакомиться с различными верованиями и философиями, от даосизма до ряда индуистских культов. Грэнивольно покраснел. Как он мог забыть о том, что монсеньор также является опытным оперативником, работающим на Ватиканскую интельджензу. И, разумеется, он успел ознакомиться с досье на самого Пирса и двух его подчинённых. Поиск духовной истины всегда оправдан, продолжал монсеньор. И неважно, какие для этого используются пути. Само слово гносис означает поиск истины с целью найти бога. И я не считаю себя вправе судить даже орден дракона за его стремление познать божественную истину. Гностицизм являлся частью католической церкви со времени её зарождения, а сам он возник даже раньше. Очень интересно, сказал Грей, пытаясь не выпустить наружу раздражение, которое начало закипать в его груди. Но какое отношение всё это имеет к бойне в Кёльнском соборе? Монсиньор вздохнул. В некотором смысле истоки сегодняшних нападений можно проследить на десятки веков назад, до возникновения конфликта между двумя апостолами, Фомой и Иоанном. Грей в растерянности потряс головой. О чём вы толкуете? В самом начале христианство находилось вне закона. Эта религия возникла внезапно, неожиданно по сравнению со всеми другими верованиями того времени. Если другие религиозные общины собирали со своих членов деньги в качестве обязательного подтверждения их веры, то члены молодой христианской общины делали пожертвования добровольно, с целью предоставлять кров сиротам, покупать провизию и лекарства для больных, оплачивать похороны неимущих. Столь бескорыстная помощь угнетённым привлекала к христианству многих людей. даже несмотря на то, что это грозило им опасностями. Да, я знаю, христианство, его добрые дела и всё такое. Но какое отношение монсьеньор воздел руку и грей окси? Если вы позволите мне продолжать, то, возможно, узнаете нечто новое для себя. Грей заставил себя промолчать. Помимо того, что Виггер являлся шпионом Ватикана, он был ещё и блистательным учёным, профессором университета. Ясно, что ему не нравилось, когда кто-то прерывал его лекцию. На заре зарождения церкви секретность была превыше всего, и поэтому встречи проводились тайно, в различных пещерах и подземельях. Это в свою очередь стало причиной того, что различные группы верующих со временем отдалились друг от друга. Сначала географически, в результате чего крупные общины появились в Александрии, Антиохии, Карфагене и Риме. Затем подобная изоляция привела к тому, что постепенно стали расходиться и исповедуемые ими догмы. Там и сям то и дело появлялись сочинения апостолов и других людей, знавших Христа. Некоторые из них стали составной частью Нового Завета. Это Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Но были и другие: Евангелие от Иакова, от Филиппа, Откровение Марии Магдалины, Откровение истины. Апокалипсис Петра и многие другие. Вокруг этих разнообразных откровений начали формироваться различные секты. Молодая церковь стала разваливаться, трещать по швам. Грейки внул. Он посещал школу иезуитов, в которой преподавала его мать, и поэтому, пусть и поверхностно, но всё же был знаком с историей церкви. Но во втором веке, продолжал Вигер, епископ Клионский Святой Ириней написал книгу из пяти глав, которую он назвал против ересей. А полное название этого труда звучало как Разрушение и неспровержение лживого тайнознания. Это было то самое время, когда христианство очищалось от древнего наследия гностиков, создавая прочный фундамент веры. Избранны для этого были только четыре канонических Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Все остальные были объявлены ересью. Если перефразировать слова Иринея, Как есть четыре края земли и четыре главных ветра, так и церкви потребны всего четыре столпа. Но почему из всех имевшихся евангелий были избраны только эти четыре? Вот именно. Почему? Как раз здесь и лежит причина охватившего меня беспокойства. Несмотря на некоторое раздражение, вызванное тем, что ему, как зелёному школяру, читают лекцию, Грей теперь ловил каждое слово Вигора с жадным интересом. Ему было любопытно, куда клонит монсьенёр, а тот, глядя на озеро, продолжал свой рассказ. В трёх из Евангелий, от Матфея, Марка и Луки излагается одна и та же история. А вот Евангелие от Иоанна рассказывает совсем иную историю, настолько отличную от трёх предыдущих, что в них не совпадает даже хронология жизни Христа. Но имелась очень важная причина, по которой Евангелие от Иоанна всё же было включено в Библию. И в чём она? В его собратье, апостоле Фоме. Это тот самый, которого назвали Фомой неверующим. Грею было хорошо известно претча о том, как один из апостолов отказался поверить в воскресение Христа, поскольку не видел этого собственными глазами. Виггор кивнул. Но известно ли вам, что только в Евангелии от Иоанна рассказывается про Фому неверующего? Только Иоанн живописует Фому как эдакого ограниченного человека. ограниченного и в умственных способностях, и в вере. Все остальные Евангелия благоговеют перед Фомой и относятся к нему с огромным уважением. Известно ли вам, по какой причине Иоанн отзывается о Фоме с таким пренебрежением? Грей отрицательно мотнул головой. Он никогда не обращал внимания на противоречия в святых текстах, которое теперь, после рассказа Монсеньора Вероны, казалось столь очевидным. Иоанн ставил свои задачи дискредитировать Фому, Или скорее его последователей, которых в то время насчитывалось очень много. Даже сегодня их можно обнаружить в Индии. Но и в ранней церкви уже существовал фундаментальный раскол между учениями Фомы и Иоанна. Их толкования настолько отличные, что выжить было дано лишь одному. Что вы имеете в виду? Насколько сильно они разлились? Суть этих различий восходит к книге бытия, к сотворению мира, к начальной черте всего сущего. Да будет свет И Фома и Иоанн отождествляют Иисуса с изначальным светом, светом сотворения мира. Но с этого места их интерпретации сильно расходятся. Фома утверждает, что свет не только положил начало рождению вселенной, но и поныне живёт во всём сущем, и в первую очередь в человечестве, сотворённом по подобию Господа, что этот свет живёт в каждом из людей и только того и ждёт, чтобы его нашли. А Иоанн Иоанн предлагает совершенно иной взгляд на вещи. Так же как и Фома Авваун считает, что свет стал воплощением Христа, но по его мнению, свет этот существовал только внутри самого Христа, а весь остальной мир, особенно человечество, навеки остался во тьме. Он объявил, что обратный путь к этому свету, к спасению и Богу может быть найден только через поклонение Спасителю. Гораздо более ограниченный взгляд, заметил Грей. и гораздо более прагматичный для молодой церкви. Иоанн предложил более ортодоксальный путь к спасению, к свету через поклонение Спасителю. Именно эта простота и прямота его учения привлекли отцов церкви в те наполненные хаосом времена. А Фома считал, что каждый человек обладает врожденной способностью отыскать Господа, и для этого не обязательно кому-либо поклоняться, а нужно только заглянуть внутрь самого себя, в собственную душу. и там обретешь Всевышнего». Верона только пожал плечами. «Но какой из апостолов был прав?» Монсеньор усмехнулся. «Ха! Кто же может ответить на этот вопрос? Лично у меня ответа нет. Как сказал Иисус, ищите да обрящите». Грей нахмурил брови. Все это казалось ему чересчур загадочным. Он посмотрел на озеро, по поверхности которого мимо них проплывали грибные лодки. Солнечные лучи, отражаясь от глади водного зеркала, слепили глаза. Ищите дообрящете. Да не этим ли путём пытался идти он сам, изучая различные философии и верования? Если и так, в разуметельных ответов ему найти всё равно не удалось. Кстати, о вопросах оставшихся без ответов, он только сейчас осознал, насколько далеко они ушли от первоначальной темы разговора и повернулся к монсьёру Вероне. Но каким образом всё, что вы мне рассказали, связано с побоищем в Кёльне? Позвольте мне объяснить. Монсиньор загнул один палец. Во-первых, я имею основания полагать, что нападение на собор связано с древним конфликтом между ортодоксальной верой Иоанна и древней гностической традицией Фомы. То есть по одну сторону баррикад сегодня находится католическая церковь, а по другую орден дракона. Не совсем так. Я раздумывал над этим всю последнюю ночь. Орден Дракона, хоть и охотится за тайным знанием, кроющимся в загадках гностики, но ищет при этом не бога, а власть. Они хотят создать новый мировой порядок, стремится вернуть мир к феодализму. У кормила этого нового мира они намерены встать сами, поскольку уверены в своём генетическом превосходстве над всеми остальными людьми. Так что я не думаю, что Орден Дракона представляет гностическую сторону в этом древнем конфликте. Они скорее некие перерожденцы, голодные до власти падальщики, но то, что они своими корнями связаны с этими традициями, не вызывает сомнений. Грей проворчал что-то в знак согласия, но он всё ещё не был убеждён до конца. Вигор должна быть почувствовал это и загнул второй палец. Пункт номер 2. В Евангелии от Фомы содержится рассказ о том, как однажды Иисус отвёл его в сторону и сообщил ему по секрету три вещи. Когда остальные апостолы спросили Фому, о чём Иисус поведал ему, тот ответил: "Если я скажу вам даже одну из этих вещей, вы поднимете с земли камни и побьёте ими меня, а из камней этих и сойдёт огонь и из пепелит вас". Вигар умолк и уставился на Грея, как если бы задал ему вопрос на экзамене и теперь дожидался ответа. Грей выдержал это испытание. "Сжигающий огонь из камней", проговорил он. То, что произошло в соборе, монсьньор кивнул. Это изречение крутилось у меня в голове с тех пор, как я впервые узнал о трагедии в Кёльне. Но связь между этими событиями весьма призрачна, продолжал упорствовать Грей. Возможно, так оно и было бы, если бы в запасе у меня не нашлось третьего исторического факта, проговорил Вигор, загибая очередной палец. Грей ощутил себя агнцем, ведомым на заклание. Как следует из исторических текстов, продолжал Вигар. Фома попадался на восток и проповедовал на протяжении всего пути до Индии. Он окрестил тысячи людей, строил церкви, распространял веру и со временем умер в Индии. Но главную славу в том регионе ему принесла одна церемония крещения. Грей молча ждал. Выдержав многозначительную паузу, Вигар отчётливо проговорил: Фома окрестил трёх волхвов. Глаза Грея расширились. В мозгу у него всё перемешалось: святой Фома и его гностическое предание, три секрета, которыми поделился с ним Христос, смертоносное заклятие, заставляющее камни изрыгать огонь, а под конец снова возникают волхвы. Что же будет дальше? В памяти Грея возникли страшные картины побоища в Кёльнском соборе. Сожжённые невидимым огнём тела и отчёты патологоанатомов, в которых говорится о разжижении коры головного мозга у погибших, он до сих пор не мог забыть тошнотворный запах сгоревшей плоти в соборе. Каким-то образом кости Волхвов связаны со всеми этими смертями, но каким именно? Даже если и существует исторический след, который может привести их к отгадкам, он всё равно лежит вне его области знаний и компетенций. Грей понимал это и потому снова повернулся к Монсеньёру, но Виггер, будучи убеждён в несокрушимости своих аргументов, заговорил первым. Как я сказал с самого начала, я уверен, что в смерти людей в Кёльнском соборе по вине не только некая новая технология. По моему глубокому убеждению, что бы там ни произошло, оно неразрывно связано с католической церковью, её историей, а может быть, даже и с чем-то, что произошло до её возникновения. Я уверен, что могу оказаться очень полезным в этом расследовании. Грей задумчиво наклонил голову. Я, но не моя племянница, закончил Вигор, и Грэю наконец стало ясно, почему монсиньор отвёл его для этого разговора в сторону. Когда мы вернёмся в Рим, я отошлю её обратно в корпус карабинеров, я не хочу больше рисковать её жизнью. Грей протянул руку, и они с Вигором обменялись крепким рукопожатием.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 Возле старушки стоял Марио с широкой улыбкой на лице. "Хорош сюрприз, а?" спросил он. Рейчел встала на ноги, но двое напарников Грея продолжали сидеть и молча наблюдали эту сцену. "Бабушка, как ты здесь оказалась?" Бабушка потрепала её по щеке и заговорила по-итальянски, сопровождая свою речь бурной жестикуляцией. Это всё твоя сумасшедшая мать. Она отправилась в Рим, чтобы навестить тебя, а меня бросила на произвол судьбы с этим синьором Барбари, который, по её мнению, должен был присмотреть за мной. Можно подумать, я нождаюсь в присмотре. Кроме того, от него постоянно разит сыром. Бабушка, взмахом руки, бабушка заставила внучку умолкнуть. «Ну вот, тогда я сажусь на поезд и отправляюсь на нашу виллу, а потом мне звонит Марио и сообщает, что ты и Вигги в его ресторане. Я велела ему не говорить вам о том, что я тоже нахожусь здесь и скоро приеду». «Так как вам сюрприз?» — повторил свой вопрос Марио. Он буквально лучился от счастья. По-видимому, на протяжении всего времени, пока его гости сидели за столом, он кусал губы, чтобы не проговориться. «Кто твои друзья?» — обратилась к Рэйчел бабушка.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 Солнце ещё продолжая сиять, как начищенная медная сковорода, официант удалился выполнять заказ. Садясь на своё место, Рейчел увидела возвращающихся с прогулки Грея и дядю, а когда Грей проходил мимо, заметила, что он избегает встречаться с ней взглядом. Она знала, зачем дядя увёл Камандора из-за стола, и теперь по поведению Грея догадалась о том, чем закончился их разговор. Вино внезапно показалось ей безвкусным. Когда Вигор заметил новую гостью за их столом, он от неожиданности даже споткнулся, и глаза его широко раскрылись. Вслед за этим снова последовало объяснение того, каким образом очутилась здесь бабушка Камилла и Грей был ей представлен. После этого старушка, приподняв одну бровь, заговорщически посмотрела на внучку, а затем обратила всё своё внимание на американца. Судя по всему, ей понравилось то, что она увидела. Покрытый короткой тёмной щетиной подбородок, синие глаза и гладкие тёмные волосы. Рейчел знала, что бабушка обладает врождённым даром всех итальянских матрон способностью с первого взгляда определять в людях взаимную симпатию. Камилла наклонилась к Рейчел и по-прежнему не сводя глаз с Грея, прошептала: "Я уже вижу потрясающих крошек. Прелестные детки. Бабушка "Предостерегающе зашептала Рейчел. Бабушка, -беспечно пожала плечами и повысив голос, обратилась к Грэю. -Сеньор Пирс, вы итальянец? Боюсь, что нет. А хотели бы им быть? Моя внучка, -бабушка у нас очень мало времени, -оборвала её Рейчел, бросив взгляд на циферблат часов. Нас ждут неотложные дела в Милане. Бабушка просияла. Полицейские дела? Вы слеживаешь очередной похищенный шедевр?" Она перевела взгляд на Вигора. Украли что-нибудь из церкви? Что-то в этом роде бабуля. Но пока следствие не закончено, мы не можем говорить на эту тему. Камилла перекрестилась. Какой кошмар, воровать из церкви. Я читала про убийство в Германии. Ужасно, просто ужасно. Она остановила взгляд на сидевших напротив неё американцах, затем посмотрела на Рэйчел, и в её внезапно сузившихся глазах зажглось понимание. Рэйчел знала, что несмотря на экстравагантные виты поведения бабушки, от её острого взгляда ничто не могло укрыться. А по хещению костей волхвов трубили все газеты. И вот они с дядей в сопровождении группы американцев появляются здесь, на границе со Швейцарией, да ещё возвращаясь в Италию. Неужели бабушка догадалась о цели их путешествия? Ужасно, повторила старушка. Появился мальчишка-поварёнок с двумя большими пакетами, набитыми провизией. Из каждого пакета наподобие корабельных мачт торчали длинные батоны хлеба. Монкс с улыбкой встал, чтобы принять из рук парня поклажу. Дядя Виггер наклонился и поцеловал Камиллу в обе щеки. Мама, скоро мы навестим тебя в Гэндальфа, очень скоро, как только покончим с делами. Когда Грей проходил мимо бабушки Камиллы, она ухватила его за руку, остановила и заставив наклониться к ней, попросила: "Приглядись за моей внучкой". Грей бросил взгляд на Рэйчел и с лёгкой улыбкой сказал: "Обязательно, но уверяю вас, она сама в состоянии позаботиться о себе". Встретившись с ним глазами, Рэйчел внезапно вспыхнула и, чувствуя себя очень неловко, отвела взгляд в сторону. И это при том, что она давно уже перестала быть школьницей. Её бабушка погладила Грея по щеке: "Мы, женщины из семьи Верона, действительно умеем постоять за себя. Не забывайте об этом". Непременно, улыбнулся Грей. Камилла хлопнула Грея по спине, и он пошёл дальше. Хороший парень, пробормотала старушка ему вслед. Пока все выходили из ресторана, бабушка жестом велела Рейчел задержаться, а потом протянула руку и отвела в сторону полы её пиджака, так что стала видна пустая кобура. Ты ничего не потеряла, внучка, осведомилась она. Рейчел только сейчас вспомнила, что она носит пустую кобуру. Беретту, которую дал ей карабинер, она потеряла в соборе, но бабуля заметила и это. Женщина никогда не должна оставлять дом пустым. Сунув руку в сумочку, бабушка выставила оттуда чёрную рукоятку нацистского люггера. "Возьми мой". "Бабушка, тебе нельзя носить с собой оружие". Бабушка лишь пренебрежительно махнула рукой. "Женщина не может чувствовать себя спокойно путешествуя сегодня на поезде. Кругом развелось слишком много цыган". Но я полагаю, тебе эта штука может пригодиться больше, чем мне. Взгляд бабушки стал суровым и сосредоточенным, и было ясно, что она в полной мере осознала опасность той миссии, которую предстояло выполнить её внучке. Рэйчел сунула пистолет обратно в сумку бабушки и щёлкнула замком. Спасибо, бабуля. На со мной всё будет в порядке. Бабушка снова пожала плечами. Там в Германии произошли страшные события, проговорила она, округлив глаза. лучше бы поесть речи. Я буду очень осторожна, бабушка, пообещала Рэйчел и повернулась, чтобы идти, но бабушка удержала её, взяв за запястье. А ты ему нравишься, сказала бабушка этому сеньору Пирсу. Бабушка, у вас получились бы bellissime bambini. Рэйчел вздохнула. Даже когда ей угрожала опасность, у Камиллы на уме были только дети, единственное подлинное сокровище для любой бабушки в мире. Её спас Марио, который принёс счёт. Отойдя с ним в сторонку, Рэйчел заплатила наличными и добавила ещё, чтобы хватило на обед для бабушки. После этого она взяла свои вещи, расцеловалась с Камиллой и вышла на площадь к остальным. Но с собой Рэйчел забрала боевой дух своей бабули. Женщины Верона поистине умели постоять за себя. Дядя и американцы ждали её возле машины. проходя мимо Грея, она одарила его самым ядовитым взглядом, на который была способна, и громко проговорила: "Если вы полагаете, что вам удастся вышвырнуть меня из этого расследования, можете отправляться в Рим пешком". С этими словами Рейчел, зажав ключи от машины в кулаке, обошла Мерседес, с удовольствием заметив растерянное выражение, появившееся на лице американца. Затем она оглянулась на дядю Виггера. За последние 2 дня ей устраивали засады. В нее стреляли, ее пытались взорвать. И она не позволит, чтобы после всего этого ее, образно говоря, высадили на полдороги. Рэйчел открыла водительскую дверь, но три других оставались заперты. «Это касается и тебя, дядя Вигар». «Рэйчел», — пытался возражать он, однако племянница скользнула на водительское сидение и завела двигатель. Дядя постучал в стекло костяшками пальцев. «Рэйчел», — она нажала на акселератор. Хорошо, гаркнул дядя, пытаясь перекричать ревущий двигатель. Ты остаёшься с нами. Поклянись, требовала она, не снимая ногу с педали газа. Боже мой, Виггер закатил глаза к небу. А вы удивляетесь, почему я пошёл в священники? Рэтчел ещё больше увеличила обороты. Дядя Виггер приложил ладонь к окну машины. Хорошо, я подчиняюсь. Я клянусь, «Мне никогда не стоило идти против воли женщины с семейки Верона». Рэйчел повернула голову и посмотрела на Грея. Он стоял молча, с напряженным выражением лица. Ей показалось, что американец готов развернуться и уйти пешком. Не перегнула ли она палку? Нет. Рэйчел чувствовала, что сейчас она не имеет права отступать и должна во что бы то ни стала настоять на своем. Грей медленно поднял взгляд своих синих глаз на Вигара А потом снова перевёл его на Рейчел. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и в этот момент Рейчел осознала, насколько сильно ей хочется остаться, так сильно, что дрожь пробирает до костей. Возможно, он почувствовал это, поскольку едва уловимым движением наклонил голову. Рейчел этого было достаточно. Она отперла двери, и все стоявшие возле машины забрались внутрь. Последним был Монг. "А я бы и прогуляться не отказался", беззаботным тоном. заявил он. 11 часов 5 минут. Сидя на заднем сиденье Мерседеса, Грей смотрел на Рейчел. На ней снова были синие солнцезащитные очки, поэтому расшифровать выражение её лица было невозможно. Губы женщины были крепко сжаты, мускулы стройной шеи напряжены, глаза внимательно следили за дорогой. Хотя они с ней и пришли к соглашению, было ясно, что Рейчел всё ещё злится. Как она догадалась о решении, к которому пришли Грей и её дядя во время их прогулки. Тонкая интуиция и непримиримая позиция, занятая Рейчел в их схоластическом конфликте, произвели на Грея глубокое впечатление. Но при этом он помнил, какой уязвимой она казалась в соборе, какими беззащитными были её глаза, смотревшие на него через бездну между двумя башнями. Впрочем, даже тогда вынужден был признать Грей, она не дала слабину и не сломалась.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 Но отношения с каждой из них никогда не продолжались дольше полугода. В юности он был чересчур горяч и непоседлив, затем с головой ушёл в военную службу, сначала в армии, а потом в рядах рейнджеров. Он никогда не жил на одном месте дольше 6 месяцев, поэтому и романы его были скоротечны и поверхностны. И ни разу не доводилось ему встретить женщину, столь интригующую и загадочную. Женщину, которая может беззаботно смеяться за обеденным столом, а в следующую минуту превратиться в остро отточенный стальной клинок. Он откинулся на спинку сиденья. За окном проносились сельские пейзажи. Они уже миновали озерную часть Южной Италии и спустились к подножию Альп. Путешествие будет недолгим. От Милана их отделяло не более 40 минут пути. Грей не страдал комплексом неполноценности и поэтому чувствовал, что Рейчел находит его привлекательным. Он не любил незаконченных дел и половинчатых решений, но вместе с тем ему был не по нраву и экстремизм во всех его проявлениях: наглости, резкости, беспардонности. Он предпочитал гармонию во всём и старался балансировать, всегда ища золотую середину. Возможно, это были его инь и ян, своеобразный взгляд на космос, который он обрёл, изучая даосизм.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 Она являла собой наглядное олицетворение исповедуемой им философии единства противоположностей. Подняв руку, она убрала с шеи завиток волос. Её губы были слегка приоткрыты, и Греею невольно подумалось о том, каковы они на вкус. Прежде чем он дал волю своим несвоевременным фантазиям, Рэйчел заложила крутой вираж, и Грее прижало к дверце машины. Женщина переключила передачу, прибавила газу и вписалась в следующий поворот на ещё большей скорости. Грей крепко вцепился в спинку переднего сиденья. Монк зарычал, а Рейчел едва заметно улыбнулась. Ну разве можно не восхищаться такой женщиной? 6 часов 7 минут, восточное поясное время. Вашингтон, округ Колумбия. Прошло уже 8 часов, а от них ни слуху ни духу. Пейнтер, словно тигр в клетке, мерил шагами свой кабинет. Он находился здесь с 10 часов вечера предыдущего дня, с тех самых пор, как стало известно о перестрелке и взрывах в Кёлинском соборе. После этого информация поступала очень скудная, слишком скудная. Как выяснилось, взорвались бомбы, начиненные черным порохом, белым фосфором и специальным зажигательным составом LA-60. Целых три часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем и войти внутрь собора, но к этому времени он успел превратиться в выгоревшую дотла, Заполненную едким дымом скорлупу, в которой в целости остались лишь пол и стены. Единственным, что удалось обнаружить, были сгоревшие до костей человеческие останки. Неужели они принадлежали его людям? Ещё через 2 часа поступила информация о том, что рядом с двумя обугленными скелетами найдено оружие штурмовые винтовки неустановленного образца, которых у команды Пирса не было. Значит, по меньшей мере, несколько тел принадлежали неизвестным противникам. Но кто же остальные? На разведывательные спутники рассчитывать не приходилось, поскольку ни один из них в тот час и над той местностью не проходил. Записи камер наблюдения, установленных на площади перед собором, всё ещё изучались, а оставшихся в живых свидетелей схватки можно было пересчитать по пальцам. Один бездомный, оказавшийся поблизости, клялся полицейским, что видел группу людей, выбегавших из горящего собора. Но уровень алкоголя в его крови оказался столь высоким, что бродягу просто выставили за дверь. А дальше тишина. На конспиративной квартире в Кёльне никто не появлялся, от пирса не поступило ни одного донесения, ни слова. В голову по интерулезли самые мрачные мысли. В полуоткрытую дверь кабинета постучали. Обернувшись, он увидел Логана Грегори и жестом пригласил его войти.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 В течение всего этого времени Сигма ежечасно проверяла аэропорты, вокзалы и автобусные станции. А на пограничных пунктах нигде, но Европейский союз это большое решето, и они могли выбраться из Германии десятками разных способов. В Ватикано тоже ничего неизвестно. Ещё один отрицательный взмах головой. Я разговаривал с кардиналом Сперрой всего 10 минут назад. Стоявший на столе компьютер издал мелодичный звон. Пейнтер подошел к столу и нажал кнопку, переведя компьютер в режим видеоконференции. На плазменном экране, висевшем на левой стене кабинета, появилось лицо его босса, директора УПП ОНИР. Доктор Шон Макнайт находился в своем офисе в Арлингтоне. Вместо неизменного строгого пиджака на нем сейчас была рубашка с закатанными рукавами, без галстука. Знакомым усталым жестом он провел ладонью по сидеющим рыжим волосам. «Я получил твой запрос», — начал босс. Пейнтер, стоявший до этого опёршись руками о письменный стол, выпрямился, а Логан попятился к двери, чтобы не попасть в объектив камеры. Он хотел было выйти, чтобы не мешать разговору, но Пейнтер жестом велел ему остаться. Сделанный им запрос не представлял особой тайны. Шон покачал головой. Я не могу удовлетворить его. Пейнтер помрачнел. Он просил разрешения на экстренный выезд в Германию на место преступления, чтобы лично принять участие в расследовании. Теперь от злости и разочарования его ладони сжались в кулаки. "Логан может остаться вместо меня", попытался возразить он. "А я буду постоянно находиться на связи с начальством". Лицо Шона помрачнело. "Пейнтер, начальство это ты и есть. Но ты больше не оперативник". Чувство захлестнувшей Пейнтера должно быть отразились на его лице столь явно, что Шон вздохнул и продолжил уже иным тоном: А знаешь, сколько раз я сидел в кабинете и ждал известий от тебя. Вспомни своё последнее задание в Омане. Я ведь думал, что ты погиб. Пейнтер посмотрел на свой письменный стол, заваленный папками и документами. Что ж то, а эти бумажки облегчения ему не принесут. Он никогда не думал о том, сколь мучительным могло быть порой подобное ожидание для его босса. Пейнтер тряхнул головой.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 «Ты веришь в то, что они способны достойно действовать в сложных ситуациях?» Пейнтер представил себе Грейсона Пирса, Монка Кокколиса и Кэт Брайант. Они были лучшими и самыми способными во вверенном ему подразделении. Если кто-то и мог уцелеть практически при любых обстоятельствах, то это они. Он верил в них и поэтому медленно кивнул. «Так что позволим действовать самостоятельно. Доверься им, как я доверился тебе». Не натягивай поводья, и лошадь побежит быстрее, ши он подался вперёд. Всё, что тебе сейчас остаётся, это ждать, когда они выйдут на связь. Это твоя обязанность, твой долг перед ними находиться в полной готовности, чтобы откликнуться на их сигналы и оказать им любую посильную помощь. Для этого ты нужен здесь, а не в Германии. Я понимаю, сказал Пейнтер. Но легче у него на душе не стало.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 Пентеру не оставалось ничего иного, кроме как признать правоту босса. Бремя руководителя и впрямь нелёгкая ноша. Оперативная работа была куда легче, пробормотал он. "Ну не скажи", возразил напоследок Шон. "Если по большому счёту, то не всегда". 12 часов 10 минут, местное время, Милан, Италия. "Заперто крепко накрепко", констатировал Монк.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 Пять боковых малелен и центральный неф казались безлюдными. Солнце всё сильнее нагревало мостовую. Становилось жарко, но Грей не покидал противный холодок неуверенности. Действовал ли бы он с меньшей осторожностью, выполняя задание один? Ну что ж, приступим, проговорил он. Виггер шагнул к дверям и взялся за большое железное кольцо с выдавленным на нём крестом, но Грей успел остановить его со словами: "Нет, Мы войдём без шума. Так будет гораздо лучше, повернувшись к Кэт, он спросил. Сможешь открыть? Кэт опустилась на одно колено, а Грей и Монк встали позади неё, чтобы заслонить от посторонних взглядов. Осмотрев замок, она выудила из рюкзака связку отмычек, а затем с методичностью и умением заправского хирурга принялась за работу. "Командор!" взволнованно проговорил Вигор. "В торгац в церковь!" Если вы официально направлены сюда в Ватикан, то это уже не может считаться вторжением. Раздался металлический щелчок, и дверь приоткрылась примерно на 2 см. Кэт поднялась на ноги, убрала отмычки и закинула рюкзак за спину. Грейт повернулся к стоявшим позади них. Мы с монахом войдём внутрь вдвоём, чтобы провести рекогносцировку. Он протянул руку к воротнику, вставил в ухо миниатюрный наушник и щёлкнул по расположенному у горла микрофону. При малейших признаках опасности немедленно оповещайте остальных по переговорному устройству. Кэт, останься с Рейчел и Вигором. Грейс снова постучал пальцем по укреплённому на воротнике микрофону, проверяя, работает ли он. Вигор сделал шаг вперёд. Я уже сказал вам, сказал он, обращаясь к Грэю. Что ж, священникам лучше говорить священнику, поэтому я иду с вами. Грей поколебался, но затем решил, что монсьеньор прав, и кивнул. Будь по-вашему, но только не лезьте вперёд. Держитесь всё время позади нас. Кэт не возражала против того, что её оставляют на посту у входа, а вот глаза Рэйчел загорелись недобрым огнём. Заметив это, Грей пояснил, обращаясь к ней: "Вы будете прикрывать нас в том случае, если дела пойдут не так, как нам бы хотелось". Губы итальянки сжались в тонкую линию, но протестовать она не стала и кивком обозначила своё согласие. С вздохом облегчения Грей повернулся к двери и приоткрыл её ровно настолько, чтобы можно было проскользнуть внутрь. В тёмном вестибюле было прохладно. Двери, ведущие в неф, оказались закрыты. Ничего подозрительного не наблюдалось. Тишина, царившая в церкви, подавляла. У вошедших возникло ощущение, будто они оказались под водой, где не распространяются звуки, а все движения замедлены. Монг, проскользнувший в дверь последним, закрыл ее за собой и откинул назад полу куртки, положив руку на полированную ручку обреза. Вигар, повинуясь приказу Грея, следовал за ними по пятам. Грей двинулся к внутренней двери, ведущей в центральный неф, и отворил ее, толкнув ладонью левой руки. В правой он сжимал глок. Внутри нефа было гораздо светлее, чем в фойе, поскольку свет проникал в высокие окна базилики и отражался в ее мраморных полах,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 Никаких признаков присутствия служителей церкви не наблюдалось. «Может, у них в это время обед?» раздался в наушнике Грея голос Монка. «Кэт, ты слышишь меня?» спросил Грей, не удосуживаясь ответить на предположение товарища. «Ясно и отчетливо, командор». Они достигли конца нефа. Вигар молча указал вправо, в сторону ближайшей к алтарю часовни. Там, наполовину укрытый в тени, находился огромный саркофаг.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 прошептал Вигар, указывая на это окошко. «Оно сделано для того, чтобы прихожанин, преклонив колени, мог созерцать святые мощи». Монг занял позицию у входа в боковую часовню. Ему по-прежнему не нравилась обстановка. Грей тем временем подошел к саркофагу и, нагнувшись, заглянул внутрь. Взгляду его предстала отгороженная стеклом небольшая камера, обитая белой шелковой тканью. Мощей в ней не было. Как и говорил монсьенёр, их убрали из Раки в целях безопасности. Ватикан больше не хотел рисковать. Грей тоже. Служебные помещения находятся слева от церкви, возможно, через чур громко сказал Виггер. Там и квартиры священнослужителей, и офисы, из базилики в них можно попасть через ризницу. Вон там, показал он рукой. Словно в ответ на этот жест распахнулась дверь на противоположной стороне нефа. Грей упал на одно колено, Амонг дёрнул монсиньёра на себя и толкнул его за колонну, одновременно с этим выставив в сторону открывшейся дверью ствол пистолета. Из двери вышла одинокая фигура. Человек, кем бы он ни являлся, явно не догадывался о присутствии незваных гостей. Это был молодой мужчина, одетый в чёрное и с белым церковным воротничком священник. Он был один. Войдя в неф, он подошёл к медной стойке у дальнего края алтаря и стал зажигать укреплённые в ней свечи.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 Выйдя из-за колонны, на сцену выступил Вигар. «Падре!» Увидев нового человека и услышав обращение к себе, священник чуть не подпрыгнул от неожиданности, однако в следующий момент он заметил белый церковный воротник на шее Вигара и страх уступил место смущению. «Я Монсеньор Верона», — представился Вигар, сделав шаг вперед. «Не бойтесь, пожалуйста». «Монсеньор Верона?» Глаза священника широко раскрылись от изумления, и он отступил назад. «В чем дело?» — спросил Грей на итальянском языке. Священник помотал головой. «Вы не можете быть монсеньором Вероной?» Вигар сделал еще один шаг по направлению к нему и предъявил свое удостоверение, выданное Ватиканом. Священник посмотрел на документ и перевел взгляд обратно на Вигара. «Но сегодня утром, сразу после того, как рассвело сюда, пришел человек. высокого, очень высокого роста. Он представился монсиньором Вероной и предъявил соответствующие документы, совершенно законные, заверенные печатями Ватикана и подписями высоких церковных чиновников, всё чин по чину. Там был и мандат, дающий ему полномочия забрать из базилики святые мощи. Гре и монсиньор обменялись взглядами. Их опять переиграли. Только на сей раз, вместо использования грубой силы, орден дракона прибег к хитрости. Видимо, это было продиктовано вынужденной необходимостью. После событий в Кёльне Ватикан стал особенно осторожен, поскольку орден Дракона, считал настоящего монсеньёра Верону погибшим в Кёльнском соборе, он подослал сюда человека, который выдал себя за него. Судя по всему, наряду со многими другими вещами, этим людям было известно и о задании забрать мощи из Миланской базилики, полученном монсеньёром от кардинала Сперри. Они использовали эти данные для того, чтобы, несмотря на все предпринятые в Ватикане меры предосторожности, похитить последние оставшиеся мощи трёх святых царей из-под самого носа Святого престола. Грей печально покачал головой. Противник постоянно опережал их как минимум на один шаг. "Проклятье", выругался монах на английском. Священник наградил его неодобрительным взглядом. Он наверняка знал этот язык в достаточной мере, чтобы понять, что этот чужеземец скверняет свои уста хулой, находясь в доме Божьем. Извините, с виноватым видом пробормотал монок. Грей понимал, что его товарищ испытывает колоссальное разочарование. Он и сам ощущал то же чувство, причём более сильное, поскольку являлся руководителем группы, и чтобы не выругаться самому, ему пришлось прикусить губу.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 Итак, святых мощей больше нет, констатировала Рейчел. Священник кивнул и обратился к Вигору. Монсеньор Верона, если вы хотите видеть представленные нам документы, то они хранятся в сейфе, который находится в ризнице. Вдруг это поможет делу. Мы можем проверить их на отпечатки пальцев, устало проговорила Рейчел. Похоже, тяготы последних дней всё же сделали своё дело. Возможно, полагаю, что нас уже нет в живых, и мы больше не идём по их следу. Они допустили оплошность. В таком случае мы выйдем на след предателя в Ватикане. Не исключено, что это окажется новой зацепкой в расследовании. Грей согласно кивнул и сказал: "Правильно. Документы нужно забрать с собой. А теперь давайте посмотрим, что нам удастся здесь найти". Речи Лемон сеньор Вирона двинулись вдоль нефа, а Грей снова подошёл к саркофагу. "Какие-нибудь идеи имеются?" спросил его Монт. У нас по-прежнему есть порошок, извлечённый из золотого саркофага в Кёльне, добравшийся до Ватикана, мы произведём перегруппировку, поставим на уши всех, кого нужно, и проведём более тщательный анализ этого чёртова порошка. После того, как дверь, ведущая в ризницу, закрылась, Грейвн вновь встал на одно колено и заглянул в окошко мраморного саркофага. От ощущения собственной беспомощности ему в голову даже пришла мысль помолиться, а вдруг поможет?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 Это была не краска, а кровь. Предостережение, оставленное леди Драконом. Грей вскочил на ноги. Истинная суть происходящего дошла до него в долю секунды.